Альсим фактически рисковал не только должностью, но и жизнью, отправляя Эгину сверхсрочную корреспонденцию. Что же писал Эгину Альсим? Любезный друг Агин. Смею думать, ты в добром здравии. Пиннарин сходит с ума. Очень неладно с небесным геозиром. Мое слово, рассчитываю только на твое присутствие. Промедление хуже смерти. Во имя князя и истины. Кланяюсь. Разумеется, ни о каком тройном жаловании матросам и подарках капитану речь в письме не шла. О такой ерунде, как финансирование морского путешествия Эгина в Новый Ордос, а затем сухопутного в Пиннарин, Альсим, разумеется, не вспомнил. Скорее всего, дело здесь было даже не в том, что сытый голодному не товарищ, и не в том, что Альсим, живущий на всем готовом и не испытывающий нужды в деньгах, просто не знал о скудости доходов Эгина, который два года назад добился беспрецедентного увольнения из рядов свода, откуда по традиции уходили только вперед ногами, и не получил никакой пенсии. А в том, что у Альсима от неких загадочных событий чрезвычайной важности мозги разжижились и стекли в сапоги. Об этом свидетельствовало соседство светского «кланяюсь» с официальной формулой во имя князя и истины. которую обычно помещали в конце дипломатических нот и важных циркуляров. В пользу этого говорила и фраза промедление хуже смерти. Что может быть хуже смерти? Ну уж не так называемое бесчестие, как полагают некоторые идиоты. Офицеры свода это знают. Хуже смерти может быть только смерть в жерле серебряной чистоты. Если речь идет об этом, то чем здесь может помочь он, Эгин? Расчитывай только на твое присутствие. песал Альсим. И это тоже очень странно. С каких пор парарценцы с водоравновесие рассчитывают только на приезд в столицу друга, находящегося на покое в какой-то глухой провинции, а пиннарин тем временем сходит с ума. В каком-то смысле, столица княжества всегда только то и делает, что сходит с ума. Разве можно расценить иначе прошлогоднее празднование юбилея сиятельной книги Несайлы? Когда весь столичный рейд был залит оливковым маслом, чтобы ни одна волна не мешала пению шести хоров, стоящих на стилизованных под раковины жемчужниц плотах, вликомых к пиннарину со стороны открытого моря. Разве это не признак сумасшествия столицы, когда девушкам, застигнутым за нарушением уложений, жезлы и браслета в форме первого сочетания устами, в качестве самого мягкого наказания татуируют на щеке звезду. уродуя лица и обрекая на вечное поругание. В каком-то смысле Пиннарин всегда безумен. Безумец не может сходить с ума. С другой стороны, это безумие в Пиннарине норма. Так было всегда и будет еще долго. Что же в таком случае значит фраза Альсима: и наконец гнор в водоравновесии? Конечно, именно его имел в виду Альсим, говоря о небесном гиазире. Лаха Единственный отраженный, по иронии судьбы, вставший на вершине пирамиды, построенной для искоренения отражений и изменений, на вершине свода лакха, муж единственной женщины в круге земель, любовную привязанность, которой Эгин не сумел в себе искоренить за несколько лет разлуки. Человек, отнявший у Эгина овель, в который сам не нуждался. С ним-то что неладно? Может быть, простудился? Что значит это слово неладно? Наш гнор не в духах и хочет развеять дурные мысли в обществе просвещенного собеседника с Медового берега. Да почему ему Эгину должно быть до всего этого дела? Так или иначе Эгин принял решение ехать в Пиннарин вечером того же дня, когда почтовый альбатрос свода сел у него на дворе. Письмо действительно писал Альсим. Об этом свидетельствовала даже не столько подпись А в конце. Сколько след Альсима, след очень и очень перепуганного человека. Можно было и не отзываться на такие сумасшедшие письма, подумал Эгин. заложив локти под голову вместо подушки. Эгин лежал на своей койке в одной из двух пассажирских кают гордости Тамаев. Несмотря на то, что каюта находилась не в трюме, а в кормовой надстройке, она была сырой и тесной. Кроме кровати в ней находились лишь крошечный сиротский столик и сундук для вещей. Вещей у Эгина было мало, поэтому его вещевой мешок попросту стоял на крышке сундука, а выходные камзол, рубаха и рейтузы качались туда-сюда на гвозде, вбитом в стену. В матрасе водились худые и очень кровожадные блохи. В раме узенького окна свистел ветер. Впрочем, такой же точно была и соседняя каюта. Егин предпочел эту лишь потому, что в ней была подставка для меча. располагавшаяся параллельно изголовью ложа. Облочному клинку Эгина, стало быть здесь было куда комфортнее, чем в соседней каюте. Судно шло вблизи берега. Погода была плохой, но с учетом времени года ее можно было назвать сносной. Гордость неистово подпрыгивала на волнах. Экипаж, кроме вахтенных, крепко спал, источая винный дух. Эгин маялся бездельем. Все думы были передуманы. От этих дум, а может и от качки, Игин уже начинала подташнивать. Письмо Альсима было прочитано десятки раз, платье почищено. Последние два года на Медовом берегу Эгин обходился без столичных мод: без камзолов, ритуз, курточек калетов и батистовых рубашек, без носовых платков и духов. На Медовом берегу он ходил в штанах из овечьей кожи, хорошей выделки, и в холщовые рубахе до середины бедер, То есть одевался так, как все мужчины в Вае. Но в вежественном пиннарине этот костюм был в высшей степени неуместен. Размышляя в этом духе, Эгин встал с койки с намерением переложить почищенное платье в вещевой сундук. Встал и сомнений быть не могло, сквозь шум волн за окном отчетливо различил дыхание человека. человеческого существа. Но откуда милостивые гиазиры? Стараясь действовать бесшумно, он снял с крышки сундука свой баул и по возможности также бесшумно поставил его на пол каюты. Резким движением открыл крышку. В сундуке, уткнувшись носом в сухую ветошь, сонно посапывал, свернувшись клубком, мальчик лет 12. Лицо его показалось Эгину знакомым. Варишка — сказал Эгин тоном воспитателя, опускающего розги в бодейку с соленой водой. "Ну?" спросил Эгин, когда мальчик протер глаза и уселся на койке с чашкой горячего травяного отвара. Рядом с ним Эгин положил сухари, единственное, что было в каюте с еснова. Мальчик выглядел бледным и голодным. "Ну и вот. То есть, по-твоему, я не найду способ отправить тебя назад? Думаю, не найдете». Почему ты так думаешь? Потому что слышал, как капитан вас называл за глаза. И как именно? Он вас по-матери называл. Извините, добавил мальчик. Извиняю, и что? Ну, если его еле-еле удалось уговорить выйти из вая в Новый Ордос, то слабо верится, что вы сможете уговорить его вернуться в ваю, чтобы меня вернуть, и потом еще раз выйти в Новый Ордос за вами. Ему это не выгодно. «Ну, стервец мысленно похвалил Агин мальчика за наблюдательность и сообразительность. Но выражение строгого недовольства Игин со своего лица решил не сгонять из педагогических соображений. Да, мне это невыгодно. Ты все правильно просчитал, сдаюсь. А почему ты думаешь, что мне выгодно ссориться с твоими родителями? Они ведь шелол знают, что могут подумать. Они ведь подумают, что это я тебя уговорил или заманил ехать в новый Ардос, чтобы там продать Больше-то здесь никто никуда не едет, не считая команды. Во-первых, никакого шелола нет, заявил мальчик. А во-вторых? А во-вторых, мои родители ничего они не подумают. Это почему? Или ты им честно сказал, что собираешься тайком пробраться в триум, потом в каюту к Гиазиру Эгину, залезть в сундук и зайцем ехать до Нового Ордоса? Я им этого не говорил. Вот именно. Почему? Потому что им всё равно. Что значит «все равно? То и значит, они даже не заметят. Эгин не нашелся, что ответить. Да, есть и такие родители на белом свете. Ну хорошо, а как тебя зовут? Никак. Нет, так не пойдет. Всех людей как-нибудь дозовут, ведь верно? Ну, верно. И тебя тоже как-то звали, когда ты жил на медовом берегу. Ну да, но только мне не нравится. Что именно? То, как меня звали. Я вам не скажу как. Как же мне тебя называть? Да наплевать как. Не хами. все таки ты сидишь в моей каюте и лопаешь мои сухари. Спасибо, буркнул мальчик.